Правила поведения за столом Выше слов, моя подруга, А бутон в прическу вложит, А слепит, как солнце юга, Кто взглянул, грустить не сможет. Это знают очевидцы, А моя душа особа. Там сумела утвердиться Эта чудная особа. Благодатью и простором Дышит мир, открытый взором. Бургхард фон Хойнфельс Перевод «Юный морец» Так как никаких вилок ещё не изобрели, из столовых приборов в распоряжении гостей могли быть только ложки и ножи. Еду было принято аккуратно брать с тарелок и подносов тремя пальцами, ни в коем случае не пятернёй. При этом всегда оставалась возможность случайно окунуть длинный рукав в жир или соус, поэтому перед трапезой рукава закреплялись специальными зажимами. Руки же следовало вытирать о хлебный мякиш. Потом пропитанный жиром хлеб бросали находившимся в зале собакам. Не следовало брать слишком горячие или слишком большие куски, так как в первом случае будет неприятно и не получится скрыть выражение боли от ожога на лице. Опять же, дама, запихнувшая в рот огромный кусок пищи, не сможет прожевать его сразу и будет выглядеть глупо. За столом дама, какой бы голодной она ни была, не должна набрасываться на еду. Она может похвалить то или иное блюдо, но при этом не выказывать излишнего рвенья. Есть следовало умеренно, не налегая ни на кушанья, ни на напитки. И спив из своего кубка или чаши, леди вытирала рот платком. Пьяная женщина роняла своё достоинство, поэтому дамам рекомендовалось разбавлять вино водой и знать меру. Наконец, если во время трапезы за столом присутствовал гость Хозяйке надлежало предложить лучшие куски ему.